Глава 2. Не прошло и десяти минут, как супруги Ивановы сидели уже в купе вагона первого класса с коридором и уборной, единственном в вагоне с коридором во всем поезде. — Отвоевали себе местечки в удобном вагончике, — радостно и торжественно говорила Глафира Семеновна, располагаясь в купе со своими «вещами». Да, хорошо еще, что такой вагон в поезде нашелся. А то иногда во французских поездах с коридором-то и не бывает, тоже торжествующе отвечал Николай Иванович, и на радостях дал насильщику целый франк на получай. И моли Бога, здравия и раба Божьего Николая, сказал он ему по-русски. Но ощупав в кармане медики, сунул носильщику и их прибавив. Вот тебе еще ребятишкам на молочишка три французские пятака. С Богом! Мерси! Приветливо махнул он ему рукой. Бум ва яжмосье! Раскланялся с ним носильщик, улыбаясь во всю ширину своего рта по поводу такой особенной щедрости. Мадам Иванова была так рада удачному занятию мест, что даже перестала придираться к мужу. Но, не особенно доверяя себе в том, что вагон их суборный, тотчас же пошла убедиться в этом. — Все в порядке, — любезно подмигнула она мужу. — Раскладывай поскорее вещи-то по сиденьям. Николай Иванович стал раскладывать вещи. «Почти еще полчаса до отхода поезда», — говорил он, взглянув на станционные часы. «За что люблю французов? За то, что у них на конечных пунктах, как и у нас в России, заранее в вагоны забираться можно. Ведь вот поезду еще полчаса стоять, а мы уж сидим». Можно и в окошечко посмотреть, Публику покритиковать, Водиться содовой попить, Газетку купить. Одним словом, без спешки, с прохладцей. А ну-ка попробуй это в Берлине, Так на станции Фридрихштрассе. Примчиться не ведь, откуда поезд, И трех минут не стоит. Все бросаются в поезд, как на пожар. Вагоны берут чуть не штурмом. Не успеешь даже разглядеть, куда садишься. Насильщик зря бросает в вагон вещи, некогда пересчитать их. На силу успеешь сунуть ему никелевые псенинги за труды. Фью, и помчался поезд. А здесь куда проще? Нет, французы нам куда ближе немцев». Николай Иванович выглянул в окошко и купил у разносчика газету «Фигаро». «Зачем ты это? Ведь ты читать не будешь», — заметила ему жена. «А может быть, кое-что прочту и пойму», — отвечал он. «Во-первых, в «Фигаро» всегда картинка есть, картинку посмотреть можно. Наконец, о приезжих. Кто из русских в Париж приехал?» это уж я всегда понять могу. Да и вообще, приятно в путешествии быть с газеткой. Он надел пенсне, развернул газету и стал смотреть в нее. Но тотчас же отложил в сторону. Э -э, Пойду-ка я в буфет. Как ты хочешь, а бутылочку венца надо с собой захватить, — сказал он жене. Незачем! — строго остановил его так. «Ты уйдешь из вагона, а здесь увидят, что я одна, и сейчас же займут места в купе». «Однако, душечка, ведь это экспресс. Поезд полетит без остановки. Нас жажда замучить может. Вот и тебе не мешает глоточек венца сделать». «А мне прошу не заботиться. А ваше пьянство за границей мне уже надоело». «Стоит только вспомнить, Турцию, где мы с тобой были в прошлом году, так и то меня в дрожь бросает. Уж кажется, турки и народ-то такой, которым вино законом запрещено, но ухитрялся же ты. Позволь, но какое ж тут пьянство, если я одну бутылку вина ординера? Сиди, от жажды у меня яблоки с собой есть. И муж повиновался. Он вышел в коридор и стал смотреть в окошко. Прошли дама с мужчиной. Мужчина был в усах, в светлом пальто и фетровой серой шляпе. Пальто сидело на нем, как на вешалке, и было далеко не первой свежести. Они говорили по-русски. «Наверное, военный», — подумал про мужчину Николай Иванович. Не умеют военные за границей статское платье носить. Догадка его подтвердилась. Мужчина говорил даме. Представь себе, мне все кажется, что я где-нибудь свою шашку забыл. Хвачусь за бедро, нет шашки, и даже сердце ёкнет. Удивительная сила привычки. Николай Иванович обернулся к жене и сказал. «С нами в поезде русские едут. Мужчина и дама». «Что ж тут удивительного? Я думаю, даже и не один русский мужчина с дамой, а, наверное, целый десяток», — отвечала Глафира Семеновна. «Теперь в Биарице начало русского сезона. Ведь потому-то я тебя туда и везу. Туда русские всегда наезжают на сентябрь месяц и живут до половины октября». Я читала об этом. Через минуту и в конце коридора послышалась русская речь. Кто-то плевался и произнес. Черт знает, какие здесь во Франции папиросы делают. Словно они не табаком, а мочалой набиты. Мочалой набиты, да еще керосином политы. Право, не то керосином, не то кошкой пахнут. Глаш. «И в нашем вагоне русские сидят», — снова заглянул в купе к жене Николай Иванович. «Ну, вот видишь, я же говорила тебе, мадам Кургузова говорила мне в Петербурге, что теперь биориц наполнен русскими». «Но все-таки в поезде немного пассажиров». «Разве на пути садиться будут?» Заметил супруг, сел на свое место, Достал из саквояжа путеводитель Ашетта И развернул карту Южной Франции. «Конечно же, по пути будут садиться!» Продолжал он, смотря в карту. «По пути будет много больших городов. Вот Орлиан. Это где орлианская то дева была. Помнишь орлианскую деву?» Мы пьесу такую видели. Еще бы не помнить. Еще в первом акте ты чуть не заснул в театре, отвечала Глафира Семеновна. Уж и заснул, скажешь тоже, пробормотал Николай Иванович. Однако храпеть начал. С ног срезал. Действительно, эта орлянская дева что-то уж очень много ныла. Монологи длинные, предлинные. Но как же спать-то? «Да не спал я, брось!» «Бордо будет по дороге», — рассказывал Николай Иванович. «Это откуда к нам бордосское вино идет?» «Бордо! Бордо! Большой город во Франции! Я читал про него! Торговый город! Вином торгуют!» «Вот бы нам где остановиться и посмотреть!» «И думать не смей!» С какой стати? Поехали в Биориц, так прямо в Биориц и проедем. Всемирный винный город, при громадной реке город. У нас билет проездный действительно на пять дней. Остановились бы, так по крайности настоящего Бордо попробовали. А я вот винных-то этих городов и боюсь, когда с тобой путешествую, Бордо. «Пожалуйста, ты эту борду выкини с головы!» «Да ведь я ежели говорю, то говорю для самообразования!» «Путешествие — это самообразование!» — доказывал Николай Иванович. Часы по парижскому времени показывали 9 часов 35 минут. Кондуктор провозгласил приглашение садиться в вагоны и стал захлопывать дверцы вагонов, запирая их на задвижки. Раздался свисток обер-кондуктора. Ему откликнулся паровоз, и поезд тронулся. Глафира Семеновна перекрестилась. Давнишняя моя мечта исполняется. Я еду в белиц на морские кубки. Панія!